«Тихо ты!» Громко зашипел я на Настю, что неловким движением задела обнаженным бедром полуоткрытую дверцу мятого жестяного шкафа бывшей трансформаторной будки. чего то загудела. Патруль правительственных войск Альянса, что правил на земле, насторожился, прислушиваясь, но не обнаружив больше шума, вернулся к патрулированию, уходя дальше. Гомики хреновы. Из-за решений правительства по однополым бракам этот брак человечества вполне себе служил в местной армии, Вот и солдаты патруля решили немного разнообразить рутинное патрулирование. Ладно, хоть не на виду, но охи-дохи до нас доносились, смущая родичей. Они как раз уходили, когда Настя и произвела этот шум. Мы же, встав у места, где вот-вот должен был открыться портал, дрожали на легком ветерке, успев продрогнуть. А ведь тут было лето, середина июня». Отметив, что патруль ушел за зону работы моего магического сканера, я отошел от группы. До сработки канала осталось полторы минуты, и на расчищенной площадке достал из хрона машину размером с вытянутый грузовик. Та сама встала на три опоры, и жало, что должно было прокладывать путь к ядру планеты, зависло в 10 сантиметрах от поверхности. Быстро набрав на панели управления код и поставив задачу, я бегом вернулся к родичам – И как только канал сработал, быстро без опаски светя фонарем, стал отправлять на ту сторону своих. Зная, как нужно спешить, чтобы успели перейти, все родичи бегом переходили. Тимоха, что шел замыкающим, Эрих был первым, рыбка ушел в канал, но ну и я последовал за ним. Опять ночь. Первым, что я услышал, был возглас рая. Это было так, но хоть низкие тучи не закрывали небо и было видно множество ярких звезд, как и полумесяц луны, красивое зрелище. Однако любоваться долго я не стал, быстро осмотревшись с помощью ПНВ. Мы вышли в открытом поле, засеянном пшеницей, которая только дала ростки, едва по щиколотку были. Достав также фонарь, я включил его, направив столб света в землю, чтобы нас было сложно заметить издали. Хотя я не говорю, что невозможно. Просто принял первичные меры маскировки. Ну и доставая рюкзаки, где у всех была сложена одежда и обувь, раздал... Поэтому девчата, отойдя в сторону, в темноте шуршали, доставая на ощупь белье, форму и обувь, облачаясь. Мы втроём, встав у фонаря, занимались тем же. Я снова вооружил парней, нам с Эрихом автоматы, Тимохе пистолет. Дальше, когда все собрались, я достал БМП-2, и мы забрались в машину. Тимоха на место командира. Я показал ему, как с помощью встроенного прибора ночного видения осматриваться. Сам планировал на место мехвода. А Эрих устроился в кресле наводчика. Остальные в десантном отсеке. Места всем хватило. Я же и закрыл задние десантные люки, после чего, устроившись в кресле мехвода, запустил движок и, стронув тяжелую машину с места, покатил по полю к ближайшей дороге. Где она, без понятия, ехали наугад, покачиваясь на неровностях почвы и пашни, губя пшеницу двумя колеями. Вскоре Тимоха воскликнул. «Есть, вижу полевую дорогу!» «Видимо, трактора накатали, что поле пахали». «Где я не вижу?» — отреагировал я. «Сейчас выйдем», — послышался ответ в динамиках шлемофона. «Она у нас поперек будет, или направо, или налево ехать. Слева вроде какие-то строения, предлагаю туда повернуть». «Согласен». Выбравшись на хорошо укатанную полевую дорогу, видно, что тут движение довольно плотное днем, но это указывало и убитость дороги с многочисленными ямами, полными водой. Колеи в некоторых местах оказались достаточно глубокими, поэтому местные накатали по бокам объезды. Бронированная машина, переваливаясь на кочках и ямах, шустро катила по этой дороге. Фонари я не включал. Пользовались встроенным ПНВ, так что дорогу видел отлично. Строения вдали оказались коровником. Мелькнул свет. Это сторож выглянул из подсобки на шум дизельного движка и ляск траков. В общем, мы проехали мимо и покатили дальше. «Нам главное – до нормальной дороги добраться. Там сменим технику и покатим дальше». Эрих, голову которого также венчал шлемофон это, чтобы можно было общаться в том шуме, что создавала движущаяся техника, вдруг задал вопрос. «Артур, что ты оставил в прошлом мире?» Прочистив горло, прикинув, что и как отвечать, все же решил ответить честно. «Бомбу я оставил». «Подожди, но город с игрой, где мы появились и где нас хотели убить, остался на другом континенте». И что? Это заряд класса «Уничтожитель планет». Докопается до ядра, ну или где-то там, и подорвется. Будет новое астероидное поле. На несколько секунд в потрескивающих разрядами динамиках шлемофона стояла тишина, после чего Тимоха осторожно уточнил. «Ты уничтожил планету?» «Я всегда сдерживаю свои обещания. Обещал до Мордатова добраться, сделал». «Точнее сделаю. Бомба рванет дней через пять, там таймер работает, мы уже в нашем мире будем». «Но зачем? Из-за одного урода уничтожать миллиарды?» «Ну, знаешь, моей вины тут нет. Кто истерику устроил и оставил меня на борту челнока?» «Так бы я повеселился, вернулся, и мы бы отправились в этот мир. Так что не ко мне претензии. Я уже говорил, ответка от меня не заставит ждать». Несколько секунд брата Шурин снова переваривали услышанное. Первым выдавил из себя Шурин. «Не говори нашим девушкам, не нужно им этого знать». Вот Тимоха был более разумен и правилен, он был честнее, да и соображал быстрее, так как сразу спросил. «Успеем вернуться и отключить бомбу?» «Нет», — был мой короткий ответ. «Да из какой радости, мне тот мир не понравился от слова совсем. Они первые начали, я просто сделал ответку. Ха, да и давно хотел испробовать подобный заряд». «У тебя совсем тормозов нет», — устало выдохнул брат. «Я вот что тебе скажу. Всему есть границы, и ты их перешел. Брат, я тебя прошу, умоляю, вернись и отключи бомбу». Также вздохнув, но уже не горестно, скорее печально, я ответил. «Понимаешь, Тимоша, тут дело не только в том, хочу я или не хочу отключать бомбу, а в том, что я активировал ее в трезвом уме. Ты просто не имеешь полную информацию, что я получил из местной сети». Такой мир существовать попросту не должен. Я, может, не создатель или не творец, но подобное решение, жить или не жить, целому народу, принимать могу. И я его принял. К тому же добавлю, подходящих каналов в тот мир нет. Точнее, есть один быстрый, но покинуть прошлый мир я быстро не смогу, если бомбу не получится отключить. А ее не отключишь, там стоит блок, исключающий отключение. Я тоже включил его осознанно. «Да и до бомбы я добраться попросту не успею. Та закапывается быстрее, чем я буду работать, даже используя строительных дронов. Тем более бомба закапывает за собой туннель, спекая массу. Нет, точно не догоню, раньше рванёт. Поэтому просто забудь о мире. Сам вспомни, там с нами ничего хорошего не происходило». «Но люди...» — горестно с болью выдохнул Тимофей. «Какими бы они ни были, они остаются людьми, в отличие от тебя». «Вот что я тебе скажу. Если они погибнут, то... не будет у меня больше брата». «Я не остановлю ее, Нет ни возможности, ни желания. Да забудь ты». «Знаешь, что нас отличает?» – бросил Тимофей. «И? Я человек. Ты нет». На это я засмеялся, а Тимофей замолчал, игнорируя меня. Похоже, тот принял твердое решение игнорировать меня, вычеркнув из своей жизни. «Не скажу, что мне было все равно». Но у нас с братом просто разные менталитеты, скажем так, воспитания. Батя меня бы, может быть, понял, но не врач, да еще гражданский, интеллигент к тому же. Нет, у нас разные мнения о жизни. Вздохнув, я принял решение брата: если тот имеет подобное мнение, что ж это на его совести. Эрих пытался нас примирить, но у него ничего не вышло, и тот, по моей просьбе, оставил эти попытки. Мы как раз выехали на дорогу, неасфальтированная, раскатанная грунтовка, И тут я поменял транспорт на самодвижущийся дом. Автодом, как их еще называют. Я их в Штатах, прежде чем статую свободы спереть, много набрал. Тот был в виде автобуса. Огромный, всем места хватило. Тем более он был подготовлен к движению. Баки полные как топливом, так и водой. Холодильник полон продуктов. Так что, пока родичи устраивались в салоне, я запустил движок и, включив фары, покатил по дороге дальше. Не торопясь, километров 40 в час быстрее не позволяло качество дороги. Точнее, отсутствие качества. И да, БМП я убрал в схрон, не забыл. Я такие вещи не забываю. Тимофей продолжал игнорировать меня, устроившись на диванчике кухонной зоны, но хмуро молчал. Остальные осваивались в салоне. Хитрая Маша уже заняла душ. Остальные, кто в спальню прошел, кто другие спальные места осваивал. А Настя включила телевизор и запустила по DVD какой-то фильм. А нет, не фильм. Мульты были короткометражные. В общем, так и ехали. Эрих сидел рядом со мной, тут свободное сиденье было, поставив приклад автомата между ног, придерживая оружие за ствол и поглядывая на темень вокруг. Он и озвучил очевидное. «Утро близко, светает». Посмотрев на полоску света на горизонте, я кивнул. Утро близилось. Мы успели выспаться на борту челнока, улеглись на полу, раскатав спальники. Кто как, но выспались, так что желания вздремнуть у нас не было. Внутреннее время хоть и не совпадало с местным, но ничего, мы тут ненадолго». «Где мы?» – спросил Эрих. «Веришь, нет, но мне было не до того, чтобы узнать, куда мы попадем. Работал с сайтами, скачивал нужную информацию. Думал, на месте определимся. Судя по коровнику, кажись, наши пенаты. Союз, блин, нерушимых». Сейчас доберемся до первого же перекрестка, там определимся. Должны быть знаки хотя бы до ближайшего населенного пункта. Ага, с оружием проблем не будет, мы же на школьников похожи. Дельный вопрос. Думаю, будут. Местная правоохранительная система хотя и начала гнить, но еще в силе. Будем переодеваться и маскироваться под местных, если получится. У меня запасы одежды есть, но тут в Союзе мы в ней будем как инопланетяне смотреться. «Современная одежда для местного времени – это слишком. Тут мода несколько другая, внимание будем привлекать. Ничего, я что-нибудь придумаю. Кстати, по поводу пребывания в этом мире. Может, побываем в Москве, поживем там пару дней, на экскурсии походим. Как я вижу, нашим нужно отойти душой и телом». «Думаю, это будет неплохая идея. А где открывается канал в наш мир?» «Пока не знаю, поработать с прибором нужно. Время есть, успею». А вон и перекрёсток с указателями. Хм, похоже, мы на Смоленщине. До Москвы не так и далеко. К обеду будем. Надо только транспорт сменить, а то наш сверкающий хромом автодом излишнее внимание привлечет. Так мы и сделали. Тут же на перекрестке, пока окончательно не рассвело и не появились ненужные свидетели, сменили автодом на два УАЗика. Да и переоделись тоже. Из подходящего для местного времени транспорта у меня были только грузовики — Не на них же вести. Зато был пяток тантованных армейских уазов, вот достал два. Расселись мы в них и так колонной покатили дальше. Девчата в платья сарафана переоделись в босоножки, а мы с братом и Шурином в джинсу футболки до да кроссовки. То есть я из того набора моих запасов в схроне старался подобрать самое неприметное. Не подобрал, но хоть особо внимания не привлекаем военной формой. Оружие тоже убрали. Номеров на машинах не было, не российские же ставить. Можно было военные воткнуть, но решил, что и так проскочим. В общем, не проскочили. Первый же пост ГАИ тормознул. Прячу тела трех сотрудников госавтоинспекции, находящихся в бессознательном состоянии. Эрих, который мне помогал, уточнил. «Что делать будем?» «Технику менять. Очнуться, все посты известят». Да и прощёлкал я. Надо было форму и номера военные оставить, так бы нас не тормозили». А теперь что уж. Закончив и отъехав от поста, мы свернули с дороги к посадке, где, убрав уазы, я достал автобус «Российский Пазик». Проблемой было то, что тот был новым, год выпуска 2014 -й. Номера были мной поставлены военные, да и я во флору переоделся. Она ко второй чеченской поступила в части. На вооружение была принята. До нее была расцветка дубок или бутан, но у меня такой формы в наличии не было. В общем, я надел форму, уставной ремень с фляжкой на нем кепи. Эрих оделся схоже, остальные в гражданском остались. У обоих нас были погоны курсантов, еще у меня были знаки различия младшего сержанта, а Эрих рядовым являлся. Курсантами мы хоть как-то можем связать форму и нашу молодость. А то, что за рулем отбрешемся, вроде как водителя на скорую увезли или еще что, найдем чем отбрехаться. Стрижки неуставные были, но Дуняша неплохо работала машинкой, и по очереди подровняла прически. Кстати, на трассе тот меня сменил за рулем. Так мы и покатили дальше. Наш новенький автобус знакомой марки, но незнакомым видом, конечно, привлекал внимание, но не сильно. Интерес был именно к тому, что новый автобус используется военными. В автодоме девчата успели сделать бутербродов и чаев вскипятили. Позавтракали мы на ходу нормально. Но ближе к обеду, когда столица совсем сблизилась, «Нам снова захотелось есть, так что, приметив дорожное кафе, я указал Эриху на него, и тот, сбрасывая скорость, включив поворотник, свернул на грунтовую парковку, где уже стояли междугородние автобусы, два дальнобойщика, а также покидала парковку легковушка. Синий москвич с семейством». «У нас деньги-то есть?» – спросила Настя, когда автобус замер и двигатель замолк. Эрих, пока не спешив открыть дверь, ожидал, когда уляжется поднятая нами пыль, да и прислушивался не без интереса. «Вопрос в тему», — согласился я, вставая в проходе между сидений. «Напомню, если кто забыл или не знает. Я уже был в мирах, где находится Союз. В общем, есть у меня деньги, не волнуйтесь. Кстати, вот, держите по десятке на каждого». Раздав банкноты, сам убрав мелочь в карман, я выпустил всех, заперев автобус и направился следом за родичами к кафе. Мы шли вместе с Эрихом, замыкая группу. Конечно, на нас косились, особенно на детвора из автобуса. Но без особого пристального внимания. Нормально. Отстояли очередь. Тут было самообслуживание с подносами и, набрав все, что нужно, разошлись по столикам, усаживаясь по четверо. Три столика заняли. Не зря свернули. Несмотря на то, что кафе было придорожным, здесь еще следили за качеством продуктов и блюд, так что удовольствие получили все. А я ведь хотел съехать с дороги на эти места с красотами природы вокруг и забабахать пикник с шашлыками и разной едой Запасённые мной в таком же мире, где царил закат Союза. Солдаты и офицеры частей Нахимова в Севастополе пробовали запасённые мной блюда и только нахваливали, да и раненые с удовольствием ели. Ладно, хоть не так и много на пробу давал, только в острые моменты, когда со снабжением была напряженка, Да и тут я помогал, сам являясь снабжением, выдавая прямо офицерам в части продовольствия. В основном консервы, муку и крупы, чтобы сами готовили. «А то от интендантов дождешься, как же». «Нет, надо было геноцид среди них устроить, тех, кто воровал, не стесняясь». «Да и среди власть имущих, что тоже нагрел на этом руки». «Эх, жаль, времени мало было. Не хватило и этим делом заняться. Я бы с удовольствием». «То, что Тимофей прекратил со мной всякое общение и демонстративно не замечает, заметили сразу. еще когда мы в автодоме ехали. Так что вопросы хоть и сыпались, но быстро прекратились». Ни он, ни я на эту тему не говорили. Эрих тоже молчал, хотя Дуняша его и пытала, но тот не сдался. Чудо, обычно тот не такой крепкий. Однако ничего, постепенно от нас отстали. Хотя и не оставляли на совсем попытки нас примирить и узнать, почему у нас такой игнор. В общем, мы поели, собрались и двинули дальше. И да, пока Эрих управлял, я выяснил все по каналу в наш мир. Он открывался в Италии, выходил в районе Паттайи. Это Таиланд, если кто не в курсе. Нормально. Выяснив координаты, родичи решили пожить пока в Москве. Моя идея с экскурсиями им понравилась. Хотелось посмотреть на город до перестройки и развала Союза. А потом мы в Италию полетим. Нормально. Всех все устроило. Лишь пожалели, что времени мало было. Чуть больше двух суток. Убедившись, что Маша следующая предпоследняя исчезла в канале, я сразу же скользнул следом. Оказались мы на небольшой поляне в настоящих джунглях. Откуда-то совсем близко доносились звуки прибоя. Похоже, рядом был берег океана. Пока все одевались в легкую одежду, подходящую для тропиков, я поднял в небо квадрокоптер и осмотрелся с помощью него. Ну да, берег океана с белоснежным песком. Райское местечко. Да еще и пустынное, хотя на горизонте шел сухогруз. Родичи категорически отказались улетать, не покупавшись в теплых водах океана. Я, кстати, и сам не против был. Окунулся пару раз, и пока остальные резвились, говорю же, гормоны. Я достал бот, он повместительнее будет, и, поднявшись в рубку, связался с мамой и батей. Тут все нормально было, отлично. Последние двое суток мы Москву прошлого мира так и не покидали. Сняли номера в одной из гостиниц, документа показывать не пришлось. Точнее, был один общий, мы были отмечены как школьники из Казани, мол, приехали неполным классом изучать столицу». То, что без сопровождения, особо вопросов не вызвало. все зависело от суммы сверху, что пришлось заплатить за номера. Хотя у администратора было написано, что мест нет. Нормально устроились и хорошо погуляли родичи. Не я. Воспользовавшись возможностью, я наделал заказов практически во всех столовых Москвы и забрал их оплатив. Два дня этим занимался, восполняя запасы. Хорошо получилось. Тару тоже нашел, Однако, как бы то ни было, несмотря на разочарование родных, Время ухода наступило. Мы перебрались в Италию, использовав тот же челнок. Ну и вот перешли обратно в родной мир. Единственное, что стоит отметить, Дуняша все же допытала мужа. Так что, почему Тимоха со мной теперь не разговаривает, знали все. Особо претензий не было, но какой-то негативный отпечаток наложился на наше общение. Родичи стали держать со мной дистанцию, сторониться как бы. Офигеть у них манеры, святоши. Дождавшись, когда те накупаются, я поднял бот, И мы полетели в Россию, по пути высаживая пассажиров. Не все в Казани жили, так что до матери мы добрались неполным составом.